Зороастризм в древнем Иране Специалисты полагают, что зороастризм распространял свое влияние сравнительно медленно. Вначале его идеи разрабатывались лишь немногими общинами единоверцев, и только постепенно со временем последователями нового учения становились адепты маздаизма из касты магов. Империя Ахименидов в VI-V веках до нашей эры во многом способствовала успеху зороастризма. Были резко расширены политические границы Ирана и обеспечены контакты зороастрийцев с представителями иных доктрин, как Ближневосточных, Египет, Вавилон, так и особенно Иудейской. Считается, что иудаизм, как религия, разрабатывавшаяся особенно интенсивно именно в годы Вавилонского плена иудеев, испытал сильное влияние зороастризма. И хотя сами ахимениды явно более покровительствовали древнему маздаизму, а не зороастризму, этический пафос учения зороастра, более соответствовал духу времени причем именно он видимо повлиял на иудаизм мало известно об успехах зороастризма в годы последовавшие за крушением империи еменидов и тем более в период эллинизма когда влияние греческой культуры на всем ближнем востоке было весьма ощутимым Но некоторые косвенные данные позволяют полагать, что зороастризм, как доктрина на рубеже нашей эры, не просто существовал, но даже процветал и расширял свое влияние, причем не только в, собственно, Иране, но и на соседних с ним землях. При этом следует иметь в виду, что речь идет уже о достаточно зрелом зороастризме, вобравшим в себя все уцелевшее наследие древнего маздаизма и разрабатывавшимся усилиями всех его жрецов, включая и потомков древних магов. Страница 69. Так считается, что зороастризм оказал немалое влияние на формирование доктрины некоторых ранних иудео-христианских сект, в частности, есеев с их упором на идею добра и справедливости. Вообще проблема происхождения христианства не может быть полностью решена без учета влияния со стороны иранских религий. Известно, например, что культ Митры, распространившийся в восточных провинциях Рима незадолго до начала нашей эры, оказал огромное воздействие на римских легионеров после восточных походов первого века до нашей эры. Воитель Митра, патрон воинов, отождествлялся в рамках митраизма то с Ахура-Маздой и божеством Солнца, то с Юпитером, то с тем Местии Спасителем, который упоминался в эсхатологических пророчествах иудеев. В честь Митры устраивались мистерии, строились ритуальные сооружения, митрийоны, создавались изображения и скульптуры. Ежегодно в день 25 декабря, позже день рождения Христа, отмечали день рождения Митры. Вервавшие в Митру имели обыкновение причащаться хлебом и вином, символизировавшими его тело и кровь. Все эти детали, как и сам культ Мессии и Спасителя, не оставляет сомнений в том, что митроизм сильно повлиял на некоторые стороны формировавшегося на рубеже нашей эры христианства. А легкость, с которой это оказалось возможным, объясняется тем, что зороастризм влиял и на иудаизм, и на иудео-христианские секты еще задолго до того, как в Римской империи широко распространился и стал популярен митроизм. Но зороастризм был активен не только на западной периферии Ирана. Не менее ярко проявилось воздействие его на религиозные доктрины и на Востоке, в частности в пределах Кушанской империи, существовавшей на рубеже, и в первые века нашей эры. Отголоском зороастрийского влияния следует считать некоторые элементы буддизма Махаяны, сформировавшегося в начале нашей эры. Специалисты считают, что Кушаны внесли в буддизм Махаяны эсхатологию зороастризма, что своим этическим потенциалом буддизм Махаяны обязан именно зороастризму. А сам Будда, грядущего Маэтрея в системе Махаяны, это ипостась всего того же Митры. Страница 70 -я. Выход на передний план в зороастризме культа Митры в качестве своего рода альтер-эго Ахура Мазды сыграл немалую роль в том, что зороастризм уже на рубеже нашей эры был прежде всего связан с почитанием солнца и огня, с культом света и сияния. Храмы зороастрийцев были храмами огня, так что далеко не случайно их стали именовать огнепоклонниками. Огонь для зороастрийцев был символом чистоты, очищение, освобождение от скверны. Надо сказать, что в физической чистоте они придавали исключительно важное значение, ритуальный смысл. Всякая нечисть – это элемент сил тьмы и зла. Поэтому необходимо было остерегаться нечистоты, в том числе и трупов, чтобы трупы покойников, символ нечистоты, не соприкасались с чистыми стихиями, Вода, земля, огонь, растения, металл, существовал и специфический обряд захоронения. В открытые сверху большие ступенчатые каменные ямы башни особые служители уносили умерших. Их тела склевывали хищные грифы, а кости сбрасывались затем на дно вырытого в башне и облицованного камнем колодца. Такие сооружения сохранились и по сей день у парсов, живущих в Западной Индии и исповедующих зороастризм. Нечистыми считались также больные, только что родившие женщины и женщины в определенные периоды их жизненного цикла. Всем им необходимо было пройти через специальный обряд очищения. В процессе очищения, как упоминалось, самую важную роль играл огонь. Огонь был обязательным при любых ритуальных церемониях, в том числе и при совершении ритуалов в честь Митры или Ахура Мазды, которые обычно сопровождались пением, жертвенной трапезой и вином и нередко отправлялись не в храме, а на свежем воздухе. Кроме огня, почитались и остальные чистые стихии. Особым почитанием пользовались также и некоторые виды животных – бык, лошадь, собака, пожиравшие трупы, грифы. Распространение зороастризма среди иранцев существенно изменило отношение к нему со стороны власть имущих. Если Ахимениды в свое время его как бы не замечали, отдавая явные предпочтения древнему маздаизму, то парфянские цари на рубеже нашей эры уже выдвигали его на передний план в качестве противовеса эллинско-римскому культурному влиянию. А в сосанитском Иране зороастризм стал даже официальной государственной религией. Верховный жрец зороастрийцев Мобедан мобет был в числе самых высших сановников государства. Страница 71. Мало того, что он стал идейным знаменем всех иранцев, и именно в этом своем качестве оказался основой ряда сектантско-религиозных движений.